а 2 аркаф бамер трип тяжелый наркотический бред как вы представляете время вы способны вообразить понятие проносщееся мимо настолько быстро что остается невидимым что оно для вас стрелки старинных часов сменяющие друг друга цифры электронного табло песок убегающий в тонкую дырочку под действием гравитации Листы календаря в мусорном ведре? Явившиеся задолгом громилы? Могилы друзей, образы которых постепенно стираются из памяти? Как вы представляете то, в чем измеряется жизнь? Вы задумывались? Что вы видите, когда представляете время, означающее вашу жизнь? Может, уходящую вдаль дорогу? Сначала медленную ухабистую колею – которая плавно превращается в скоростное шоссе, и верстовые столбы начинают мельтешить так быстро, что не успеваешь зацепиться взглядом за дни и отсчитываешь прожитую жизнь неделями, а то и месяцами. Может, вам видится огромная скала, что вот-вот навалится на вас? Или бесконечный темный тоннель, в котором лишь изредка встречаются освещенные пятна радости? Как вы представляете время? Как вы его чувствуете? «Нет, я не о том, что в 35 лет тело ослетает с гарантии и им начинают заниматься доктора. А в действительности люди-самоучки, не имеющие доступа к исходным кодам организма». «Как вы ощущаете время?» «В чем смысл вопроса?» «Время просто есть». А2 вздрогнул. Оторвал взгляд от стола, несколько секунд рассматривал сидящего напротив мужчину, а затем густо покраснел, сообразив, что последнюю фразу произнес вслух. То есть последнюю точно, а, возможно, и все предыдущие. Ему пришлось долго ждать вышедшего по делам хозяина кабинета, и он задумался, а когда А2 по-настоящему задумывался, то переставал замечать происходящее вокруг и начинал произносить вслух захватившие его мысли. Иногда свидетелями размышлений – становились умные, образованные люди, и вернувшегося в реальность А2 поджидали интереснейшие и долгие разговоры. В некоторых случаях ему доставались насмешки от потомков обезьян, предлагающих закинуться успокаивающей химией. Однако в большинстве случаев окружающие старались не замечать высказываний погрузившегося в себя А2, ведь у всех есть собственные дела». Хозяин кабинета решил воспользоваться удобным случаем, начать непринужденный разговор, но ошибся. А2 такой подход не понравился. Ему вообще не нравился собеседник. «Извините», — пробормотал покрасневший А2, вновь упираясь взглядом в столешницу. «Вам не за что извиняться. Мне было интересно. Не сомневаюсь». Мужчина поднял брови, намекая, что дерзость будет наказана, и А2 поспешил объясниться. Я склонен к созерцанию и размышлениям, иногда парадоксальным неожиданным для слушателей. Я увидел в глазах собеседника зарождающееся раздражение и решил, что не стоит углубляться в подробности. Я просто хотел уточнить, что знаю за собой такую особенность. Ничего более, ни в коем случае ничего более. Людям нравится меня слушать. Говорят, я становлюсь убедительным и не более интересным собеседником, чем в обычное чем всегда». Несколько секунд хозяин кабинета размышлял над путанным ответом посетителя, после чего милостиво кивнул. «Понимаю». Показав, что не счел высказывание А-2 оскорбительными. Да и как можно ожидать оскорблений от смущенного интеллигента в костюме классического кроя конца двадцатого века, теряющегося от любого замечания и явно напуганного?» беспрестанно поглаживающего поверхность стола и избегающего смотреть в глаза. По всему, видать, человека скромного, застенчивого, в чем-то умного, но к жизни неприспособленного, возможно, девственника. — Вы знаете, где находитесь? — помолчав, спросил хозяин кабинета. — Вы решили надо мной посмеяться? — Рубка удивился А2. — Отнюдь! — покачал головой хозяин. По опыту знаю, что многие люди не отдают себе отчет в том, чем занимается наша организация. Я отдаю. Тогда, пожалуйста, скажите. а два вздохнул, поправил смартвер такого же древнего дизайна, как и костюм, и неуверенным голосом ответил. Я нахожусь в институте права и толерантности, где занимаются... И вновь замялся. Счастьем закончил за него хозяин кабинета. «Я так и хотел сказать», — подтвердил А2, четко осознавая, что должен проявлять не только внешние фанни, но и внутреннюю лояльность. «Вас ничего не смущает?» Последовала короткая на несколько секунд пауза, после чего А2 дернул плечом и выдавил давно зазубренную цитату. «Не вижу ничего странного в том, что людям необходимо прививать чувство счастья». «Наша цивилизация не так давно вступила на истинно гуманистический путь развития, и хотя общество быстро меняется, в хорошую сторону или в плохую», немедленно уточнил хозяин кабинета. «Вперед!» — также быстро ответил А2. «В Риме еще не научились оборачивать вспять!» Теперь взял паузу собеседник. Он откинулся на спинку кресла, несколько секунд, не мигая, разглядывал А2, затем представился. морган каплан «Доктор». «Очень приятно. Алекс Аккерман. Биолог». «Доктор». Профессию А2 назвал неуверенно, однако Морган не обратил на заминку внимания и поинтересовался. «Алекс Аккерман». «Вас поэтому прозвали А2?» «Да, еще в детстве». «Вы знаете, чем мы занимаемся, доктор Аккерман? Разве мы не об этом только что говорили?» «Я услышал стандартный ответ, а хотел бы знать ваше истинное отношение к происходящему». Кхм. Ответить так, как думал а два не мог, поскольку это грозило крупным штрафом и коротким тюремным заключением с последующим помещением в список неблагонадежных. Нужно было отвечать правильно, однако зазубренные определения выскочили из головы и никак не хотели возвращаться. «Не смущайтесь!» — благодушно произнес Каплан. — А главное, ничего не опасайтесь, поскольку на этом вопросе все спотыкаются. — Даже вы? — Морган рассмеялся. — У вас высочайшее самообладание. — Это от страха. А вновь густо покраснел. — Знаю, — кивнул Каплан. — Люди реагируют по-разному. Одни цепенеют, другие начинают сражаться. Вы относитесь ко второму типу. — Это хорошо или плохо? — Это не имеет отношения к теме нашей встречи. Морган удобнее устроился в кресле. Давайте поговорим о счастье. В общих чертах? Сначала да, согласился Каплан и чуть добавил в голос жесткого напора. Общество, как вы правильно заметили, доктор Аккерман, меняется. Но общество — это в первую очередь люди, и общество создано для людей, а не наоборот. Вы следите за моей мыслью? Со всем возможным тщанием. Выдающиеся мыслители начала 21 века предвидели развитие человеческой цивилизации, внимательно изучали тенденции, которые тогда лишь зарождались, вычислили гуманистический вектор и сделали вывод, что главной задачей новейшего общества станет достижение счастья. Тысячи лет человек работал, не разгибая спины, умирал от болезней, которые в те времена не умели лечить, погибал в войнах, развязанных колонизаторами и религиозными фанатиками, и мечтал о счастье. Сначала эти мечты были приземленными. Кусок хлеба каждый день, крыши над головой, возможность прожить долгую жизнь и умереть на руках правнуков с улыбкой на устах. Подобные мечты сейчас выглядят мелкими, ведь человечество совершило грандиозный шаг вперед, но тогда казались недостижимыми. Сейчас мы справляемся с любыми болезнями. У нас нет голодных и почти отсутствуют войны. Современное общество способно предложить законопослушным гражданам высочайший уровень комфорта и благосостояния. Наша цивилизация далеко ушла от варварства. Но возникает важнейший вопрос. Что теперь счастье? Для некоторых это по-прежнему кусок хлеба, внезапно обронил А2. Вы меня не слышали? — грубовато поинтересовался Морган. — Просто предположил, — вновь смутился Аккерман. Доктор жестко посмотрел на Алекса, затем, успокоившись, продолжил. — Вы знаете, почему приглашены навстречу? — Я надеялся, что по ошибке, — признался А2 и принялся нервно теребить манжет сорочки. — Нет, не по ошибке, — покачал головой Каплан. — У нас много дел, доктор Аккерман и мы не имеем права тратить время на ненужные знакомства Мы не ошибаемся». «То есть вы решили, что я несчастлив?» «Именно». Разговор вступил в самую опасную для А2 стадию. Сейчас Морган изложит суть претензий, на которые придется реагировать правильно. Предельно правильно. Потому что в противном случае из института можно и не выйти. «У вас есть дети?» – неожиданно спросил Каплан. — Нет. — Почему? — Я еще слишком молод. — Сколько вам? — Тридцать шесть. — Фактически юноша. — Да, — робко улыбнулся А2, — нужно пожить для себя. — У вас есть постоянный партнер? — Нет. — Почему? — По той же причине. — Хотите погулять? — с недоверием осведомился Морган. — Да. Однако акерман при всем старании не походил на записного лавеласа и даже бодрым голосом не смог развеять недоверие врача. Но Каплана решил пока не давить слишком сильно. «Что же занимает ваше время?» «Стараюсь радоваться жизни». «Получается?» «Мне казалось, что у меня все хорошо, любимая работа, еда и крыши над головой, при необходимости секс». «Многим из нас кажется то, чего нет в действительности», улыбнулся Каплан. именно в этом заключается...» — Смысл слова кажется. И если вы предполагаете, что у вас все хорошо, это вовсе не означает, что вы действительно счастливы. — Вы в это верите? — удивился Алекс. — К сожалению, многие люди лишь демонстрируют фанни, опасаясь выглядеть подозрительно, а в действительности сгибаются под грузом неразрешимых психологических проблем, — с грустью ответил Морган. Наш институт помогает каждому обратившемуся обрести настоящее, а не показушное счастье. Наша благородная цель — гармоничное общество. Вы хотите жить в гармоничном обществе равных возможностей, доктор Аккерман? Безусловно, — выдавил из себя А2. Отрадно слышать. В чем меня обвиняют? Вновь возникла пауза и вновь некрасивое и настороженная, способная взорваться яростным криком. Морган Каплан молчал так, что делалось страшно, и чтобы не задрожать, А-2 заставил себя сосредоточиться на смарт-вэр-доктора, элегантном, прозрачном, маленьком, в тончайшей золотой оправе, каким-то чудом вобравшей в себя необходимую электронику. Умные очки Моргана демонстрировали приверженность высокому стилю и безупречный вкус, ими можно было любоваться часами. Но Алекс вдруг подумал, что пропитанные нановолокном стекла искажает взгляд доктора в нечеловеческий в неживой впрочем все люди смотрели из смартвер совсем не так как без него но где теперь встретишь человека без очков почему вы решили что вас обвиняют тихо осведомился каплан в противном случае мне здесь делать нечего стильные стекла стильных смартвер небрежно блеснули «Нам поступила информация, что вы несколько раз назвали себя она. Один раз в переписке и трижды в устном разговоре». «Что?» — растерялся Аккерман, ожидавший услышать что угодно, включая обвинения в ядерном терроризме, но только неподобную чушь. «Вы несколько раз назвали себя она», — терпеливо повторил доктор. «Это важно?» «Очень». Адва еще раз огляделся, словно проверяя, не заснул ли он во время разговора, после чего демонстративно ущипнул себя за руку. Морган сопроводил жест вежливой улыбкой и спросил. «Перефразируй вопрос. Это настолько важно, что кто-то на меня донес?» «Когда подобное случается единожды или в течение длительного промежутка времени, это действительно неважно», — объяснил врач. «Однако вы назвали себя она три раза в течение пяти лет» и система обратила на несоответствие внимания. И не только система. Подождите, подождите. А два судорожно потер виски. Объясните, я искренне не понимаю, как это связано, и почему именно вы, как я уже сказал, достижение счастья, одна из важнейших целей современного общества. В голосе Каплан послышались довольные нотки, ему явно нравилось видеть растерянность Алекса. «Все должны быть счастливы». «Я вполне счастлив. Я всегда улыбаюсь. Сейчас мы говорим не о фанни а о серьезных проблемах. Я в порядке». «Я...» — Морган остановил возгласы несчастного легким взмахом руки и сообщил. «Есть веские основания считать, что у вас нарушена система самоидентификации». «Не понял?» «В глубине души вы не уверены в своей гендерной принадлежности?» — объяснил доктор. Я убеждаюсь в ней всякий раз, когда подхожу к писсуару, — пробормотал А2, — или когда бреюсь по утрам. — Это внешнее проявление, господин Аккерман. А институт несет перед обществом ответственность за ваше психологическое здоровье. Вы должны быть тем, кем себя считаете. — С моим психологическим здоровьем все в порядке. — Мы не уверены. — Из-за того, что однажды я оговорился? — Однажды? — поднял брови Каплан. «Три раза в течение пяти лет!» «Это не однажды, доктор Аккерман!» «Вы сейчас серьезно?» «Внутри вас живет девочка, которую вы жестоко подавляете», — отчеканил Морган. «И мы обязаны ее спасти». Время молча проносилось мимо, а вот жизнь, похоже, готовилась совершить потрясающий и совершенно неожиданный кульбит. «Кого спасти?» — мяукнул а «Маленькую девочку, которая живет внутри вас», — объяснил Морган. «Возможно, речь идет о неродившейся сестре». «У меня никогда не было сестры». «Об этом я и говорю, доктор Аккерман. Бедная девочка не родилась, но застряла в вашем сознании и 36 лет испытывала жесточайший психологический прессинг. Вы заставляли ее быть мужчиной». Алекс судорожно вздохнул и в отчаянии всплеснул руками, «Вы правда говорите то, что я слышу?» «Правда!» — подтвердил Каплан. А два нервно вытер выступивший на лбу пот. Как ни странно, он не забыл сделать это носовым платком, после чего простонал. «Тогда скажите, что я сумасшедший, пропишите какие-нибудь таблетки. Вы глубоко несчастный человек с искаженной гендерной идентичностью», очень мягко и по-отечески произнес Морган. «Возможно, вы долгих тридцать шесть лет...» Были несчастливы, даже не подозревая об этом. Не понимая, откуда берутся депрессии. У меня не бывает депрессий. Внезапные вспышки гнева. Никогда не замечал. Желание все бросить и покончить с жизнью. Вы, случайно, не о себе рассказываете? Однако перебить, остановить или разозлить Моргана оказалось непосильной задачей. Врач поймал нужный тон и наслаждался каждой секундой разговора. Мы сделаем все, чтобы вы стали по-настоящему счастливы, доктор Аккерман. Мы проверим вас и выясним, кто эта несчастная девочка. Жизненный кульбит обретал явственные очертания и грозил переломом шеи в переносном смысле, потому что все рассыпалось на глазах, ведь новую гендерную идентичность ему собирались нанести вместо старой. «Мне нравится быть мужчиной», — прошептал Алекс. «Проверим», — пообещал доктор если окажется что вам действительно комфортно оставим все как есть так речь о моем комфорте или о спасении сестры которой у меня никогда не было речь о том чтобы вы были счастливы назидательно произнес каплан уверены вы когда нибудь слышали о таком понятии гуманизм разумеется вы понимаете что оно означает до сих пор думал что да выдохнул адва «А вот сейчас нет необходимости ерничать, доктор Аккерман», — дружески произнес врач. «В вашем положении нужно серьезно задуматься». «О чем?» «Будем называть вещи своими именами, доктор Аккерман. Сознательно или нет, вы препятствуете существованию свободной полноценной личности». «Я — личность», — дрожащим голосом заявил Алекс, с ужасом догадываясь, чем закончится визит в Институт права и толерантности возможно вы живете за счет другого печально ответил морган а вдруг вы ошибаетесь мы проведем тесты психологические в том числе психологические каплан скрестил на груди руки вам не о чем беспокоиться доктор Аккерман. наш институт профессионально занимается счастьем и если окажется что внутри вас нет девочки я первый вас расцелую а если вы решите что она есть Хрипло поинтересовался А-2. «Тогда я просто пожму вам руку», — рассмеялся Морган. Он был очень, очень доволен собой. «Си-Энен. Около Майами появился чумной корабль. Жители Флориды изрядно напуганы странными событиями, разворачивающимися вокруг гигантского круизного лайнера «Хармония о Ве Юниверс» который встал на якорь в 30 милях от берега, несмотря на то, что круиз окончен, и лайнер должен был войти в порт Майами еще утром. Примерно в полдень в направлении Harmony of the Universe проследовали эсминец USS William J. Clinton и военно-медицинское судно. Рейтерс, что творится во Флориде? Прошли сутки, а связаться с пассажирами и членами экипажа Harmony of the Universe по-прежнему невозможно. Их смарт-вэр отключены, аккаунты в социальных сетях не обновляются, и родственникам остается лишь догадываться о том, что происходит с их близкими. Евроньюз. Вокруг стоящего на якоре лайнера Harmony of the Universe установлена пятимильная карантинная зона, которую патрулируют катера береговой охраны. Военные объявили запрет на полеты любых воздушных устройств, включая дроны, И особо отметили, что их запуск с целью получения информации будет рассматриваться как федеральное преступление. BBC. Роскошный круизный лайнер превратился в корабль-призрак? Лейка Лук. Сбито четыре наших дрона, поэтому подробного репортажа пока не будет. Но то, что я успел разглядеть, оптимизма не внушает. На палубе Harmony of the Universe находятся только военные, облаченные в полные костюмы биологической защиты. «Гражданских не видно. Надеюсь, сидят по каютам, и можно предположить, что заражение действительно имеет место, причем по самому плохому сценарию люди умирают».